Сказания о героях Сказания о Вёльсунгах Жили когда-то два богатых и знатных человека – Сиги и Скади. И был у Скади умный и искусный слуга по имени Бреди. Однажды Сиги и Бреди вместе пошли на охоту –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 Вскоре Сиги женился на дочери одного из своих придворных, и от этого брака у него родился сын по имени Рерир. После смерти своего отца Ререр удачными войнами еще больше расширил королевство франков. Приобрел много богатств и мог бы называться счастливейшим человеком в мире, если бы боги даровали ему потомство. Детей у него не было. Прошли годы. Рерир состарился и со страхом ждал смерти, не зная, кому завещать свое королевство.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 имя которого будет жить в веках, пока не придет волк и не погибнут и люди, и боги. Ререр радостно схватил яблоко, и Леот полетела обратно в Асгард, сообщить асам, что она выполнила их приказания. Все свершилось так, как предсказала посланница богов. Едва жена Ререра съела яблоко, она почувствовала под сердцем ребенка. Никто так не благословлял богов, как старый король».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 которая когда-то принесла яблоко его покойному отцу. Она родила Вюльсунгу десять сыновей и дочь, о дальнейшей судьбе которых и пойдет сейчас наш рассказ.